глава 27 Эдисон стою прислонившись к стене и пытаюсь осознать происходящее на фотографиях я и это совершенно ясно но мужчину и ребенка рядом со мной я не узнаю муж это слово крутится у меня в голове я пытаюсь ассоциировать его с кем-нибудь но тщетно Смотрю на этого человека, но его лицо не вызывает никаких воспоминаний. Внешне он полная противоположность Гайбрилу. Густые светлые волосы, льдисто-голубые глаза, волевой подбородок. Красив, даже чересчур красив. Лет, скорее всего, под сорок или чуть больше. Высок, строен, элегантно одет. На пальце золотое обручальное кольцо. Почему я не могу его вспомнить? Снова смотрю на телефон. Сердце стучит так громко, что всем вокруг должно быть слышно. Задерживаюсь на фотографии маленькой девочки. Прекрасный ребенок. Длинные черные волосы, алибастровая кожа и изумрудно-зеленые глаза. Мои глаза. Внезапно врывается образ той плачущей девочки. Я хочу Элли. Неужели это была она? Поворачиваюсь к незнакомцу, называющему себя моим мужем. «Это девочка. Это...» Он улыбается мне. «Это Валентина. Наша дочь. Ты ее помнишь?» Качаю головой. «Нет. Мне сказали, что у меня никогда не было беременностей». «Правильно, не было. Она твоя дочь, но мы использовали суррогатную мать. Я могу все объяснить, но сначала ответь мне». Я искал тебя два года. Что случилось? Куда ты ушла? Внезапно начинает кружиться голова. Сурогатная мать? О чем это он? Кладу руку на плечо Габриэла, чтобы не упасть. К нам тихо подходит Блайт и берет ситуацию под контроль. Давайте пройдем в заднюю комнату, где никого нет. Следуйте за мной, пожалуйста. Она берет меня под руку, и я в тумане бреду, спотыкаясь за ней. Мне нужно только сесть где-нибудь в тишине. Мы все входим в комнату для сотрудников галереи. Я падаю на диван, обхватив себя руками уставившись в пол. Слышу сквозь собственный внутренний крик, как Блайт управляет присутствующими, приглашает всех сесть, приносит воду. Габриэль делает шаг ко мне, но я телеграфирую взглядом, что мне нужно пространство. Я вот-вот узнаю, кто я на самом деле и должна ликовать но не чувствую ничего. Обвожу взглядом комнату, лица плывут перед глазами. Чья-то рука дотрагивается до моего плеча. Блайт, Не волнуйся, милая. Посиди, успокойся. Сделай вдох через нос. Она показывает, как, и я, сжав ее руку, стараюсь вздохнуть. Закрываю и снова открываю глаза. Смотрю на Джулиана, сидящего в кресле напротив меня. Теперь я могу начать с самого начала. Как меня зовут? Кассандра. Кассандра Хантер. Когда мы встретились, ты была Кассандрой Драйер. Мы были женаты 10 лет. 10 лет? Немыслимо. Сколько мне лет? 37. Блайт ахает. Остальные поворачиваются и пораженно смотрят на меня. Гэбрилу всего тридцать, а мне, думала я, немногим меньше. Но... Джулиан смотрит на свои руки. Пластическая хирургия. Ты сделала операцию, потому и выглядишь моложе. Меня накрывает волна жаркого стыда. Почему я так поспешила с пластикой? Что я за человек? Хочу задать миллион вопросов, и не в последнюю очередь, откуда у меня на запястьях шрамы. Но не здесь, не при всех. Я смущена, как будто меня раздели. Все, чего мне хочется, оказаться у себя в комнате, забраться под одеяло и закрыть глаза. Открывается дверь, входят Джиджи -Джи с Эдом. Я не твердо встаю и бросаюсь в объятия Джиджи. -Джи. По комнате грохочет голос Эда. «Что здесь происходит? Мы все обошли, а вас нигде нет». Слышу, как Тед торопливо все объясняет. Не могу оторваться от Джиджи, и -Джи, она меня не отстраняет. Через несколько минут все-таки отпускаю ее, подходит это и обнимает меня за плечи. Как ты, малыш, такое потрясение. Я качаю головой не в силах что-либо ответить. Он смотрит на Хейли. Посиди вместе с Эдисон. Я хотел бы поговорить с этим господином. Габриэль встает и делает шаг ко мне, но Блайт останавливает его, и он опять садится рядом с ней. Хейли сжимает мою руку. «Как ты?» — шепчет она. Сжимаю ее руку в ответ, но не произношу ни слова. Джулиан протягивает руку Эду. «Я Джулиан Хантер. А вы?» «Эд Гордон. Последние два года Эдисон прожила у нас с женой. Так вы говорите, что вы ее муж. У вас есть доказательства?» Джулиан кивает. «Конечно. Но не при себе». Я понятия не имел, что найду Кассандру здесь, но у меня есть фотографии». Он протягивает Эду телефон, тот, нахмурившись, просматривает фото, затем возвращает телефон. «Думаю, для начала достаточно. Где вы живете? «В Бостоне», — ровным тоном отвечает Джулиан. «Как вы нашли ее? спрашивает Эд. «Теперь они говорят так, будто меня здесь нет». «Пожалуйста, хватит!» «Простите меня все. Я сейчас не могу. Мне нужно время». Я поднимаюсь и смотрю на Джиджи. -Джи. «Прошу тебя, отвези меня домой». «Кассандра», — говорит Джулиан, — идет ко мне. «Не надо звать меня этим именем. Я вас не знаю. Я не могу. Просто дайте мне минуту». Эд встает между нами, не давая Джулиану подойти ближе. Предлагаю вам съездить домой и взять документы, чтобы подтвердить свои слова. Возвращайтесь через день или два, и мы все обсудим. Не стоит вываливать на нее все сразу. Джулиан пронзает его взглядом, затем вздыхает. Понимаю. Но и вы поймите, как тяжело уходить, когда я так долго ее искал. У нас общий ребенок. Жизнь. Это поднимает руку. Знаю, знаю. Только на пару дней. Он достает карточку и что-то на ней царапает. Вот наш адрес. Наконец, Джулиан смотрит на Габриэла. Кем вы приходитесь моей жене? Габриэл стоит, выпитив подбородок и сощурив глаза. Ее женихом. Мужчины мысленно оценивают друг друга, а мне кажется, что мое сердце сейчас разобьется на тысячу осколков. Я хочу обнять Габриэла и сказать, что все уладится что я люблю его, и он мне нужен. Но я смотрю на фотографию девочки, и у меня в горле встаёт ком. «Джулиан», — говорю я, и мне так странно произносить это имя. «С Валентиной Все хорошо». Он печально смотрит на меня. Она по тебе ужасно скучает. Но с ней все в порядке. Я делаю все, что могу. Она будет счастлива, что мама вернулась домой. Моя рука инстинктивно тянется к животу, но тут я вспоминаю, что он сказал про суррогатную мать. Даже если так, что заставило меня забыть, что у меня есть ребенок? Трудно поверить, но, похоже, это правда. И снова задаю себе вопрос. Что я за человек? Какая мать бросит своего ребенка? Поговорим позже, — отвечаю я Джулиану. Беру под руку Джиджи, и мы выходим из комнаты и из галереи. Смотрю прямо перед собой, не в силах встретиться глазами ни с Габриэлом, ни с его родными. Как бы им ни было больно из-за меня, я не могу сейчас сосредоточиться на них. Я должна найти путь назад, в прежнюю жизнь, и выяснить, наконец, от чего бежала.